«Тогда так», — распорядился Шульгин, — «вы ищете дорогу, я обеспечиваю боевое охранение, в случае чего прикрываю отход. По тросу спускаться быстро, интервал десять метров. Впрочем, это я к слову. Если нас засекут, никуда мы не уйдем». Стоявший напротив него Айер демонстративно пожал плечами, выражая этим свое отношение к взятой на себя Шульгиным роли и к качеству ее исполнения. Сам Герард считал, что все нужно делать совсем иначе, на принципиально другом, интеллектуальном и техническом уровне. Шульгин понял смысл его жеста и еще более демонстративно упер в бок локоть руки с зажатым в ней автоматом. Однако жизнь свою продадим подороже, как учили. Так что не дрейф Гера» левашов толкнул сашку с другой стороны мол хватит дурака валять не тот случай не тот объект все все умолкаю надо ж было товарищей сориентировать пока корнеев медленно продвигался вперед водя перед собой раструбом детектора, шульгин приотстав тихо спросил левашова а если действительно там внутри что нибудь вроде как у стругацких в пикнике нет не думаю Слишком они все-таки человекообразные. Технологическая цивилизация, или ты по-прежнему Антону не веришь? Я вообще никому не верю, ты меня знаешь. Чем не вариант? Бомба у нас никакая не информационная, самая простая, тротиловая. Включил замыкатель, и привет. Скажешь, не бывало так? Сколько угодно. Нормальный гангстерский прием. Левашов ничего на это не ответил, да Сашка и не нуждался в его ответе. Корнеев тихо свистнул и поднял руку. Шульгин с Левашовым подошли. «Люк», — сказал Борис, показывая себе под ноги. Это было видно и без пояснений. Приподнятое на полметра над уровнем крыши, цилиндрическое возвышение около пяти метров в диаметре, Вертикальные стенки ребристые, того же цвета, что и крыша, а торец гладкий, тускло-серебристый, и на нем отчетливо видны перекрывающие друг друга дугообразные лепестки. — Ирисовая диафрагма, — сказал Левашов. — Именно, — кивнул Корнеев. — А под ней ракетная шахта, — добавил шугин «С тем же успехом терминал внепространственного канала или банальный лифт», — возразил Айер. «Самое главное, сумеем ли мы его открыть или нет?» Левашов обошел возвышение вокруг, светя под ноги фонарем. «Не обнаружил ничего примечательного. Сейчас мы его проинтроскопируем, найдем энерговоды, сервоприводы, тогда и думать будем». Корнеев начал разворачивать свою аппаратуру. «Задача сложной не казалась. Если внешнее устройство соответствует известным образцам, то и внутренне не может представлять ничего принципиально непостижимого». Левашов присел на корточке рядом, всматриваясь в возникшее на экране интроскопа изображение. Когда лепестки диафрагмы дрогнули и медленно беззвучно раскрылись, Каждый из четверых испытал сложное чувство. Нечто вроде торжества от того, что чужая техника покорилась, и значит, они и здесь оказались отнюдь не дикарями, не пятикантропами перед пультом компьютера. И вновь обострилось ощущение опасности, такое же, а то и более сильное, чем перед барьером обратного времени. Промелькнуло даже что-то похожее на досаду, Как будто если бы люк открыть не удалось, можно было с чистой совестью вернуться. Операция, мол, сорвалась по независящим обстоятельствам. В этой последней мысли никто из них, конечно, вслух не признался бы, но было такое, было».